Глава 9. Перспективы Все перевернуто и разбросано. От поленев одни щепки, от прибора, генерирующего энергетические потоки магии, осталось выжженное пятно. Даже ручки плоскогубцев расплавились. Бардак страшный, однако все не так и печально. Стены и полни пострадали, крыша уцелела. Двери раму со стеклом вставить не так сложно. Требуется уборка, и можно приступать к работе. Впрочем,. Исследовать нечего, если только не попытаться создать заново артефакт управления потоками. А вот тут встает уже вариант заняться этим в удобной обстановке в своем поместье. Там и со сверчком посоветоваться легко. Различные инструменты, есть сырье и, что немаловажно, Стеша, согласная пожить со мной. Увы, на Сомовку пока ее не удается уговорить. Возражения просты. Переход требует большого количества энергии. «Восстановить мастерскую все равно придется». Буркнул себя под нос и отправился к дому за мешками, в которые буду собирать мусор. Хитрюга Жейдер, почувствовав, что его собираются припахать к уборке, попытался откосить. Заявил, что еще не всю защиту восстановил, и у него полно дел. Разумеется, я его не отпустил. Будет мешки переправлять к воротам участка. Лерри позвонил и попросил прислать плотника для починки окна. Дверь я первым делом повесил, она оказалась неподъемной, пришлось воспользоваться даром силы. Часа два сгребал мусор и фасовал его в мешки, а хорек перетаскивал. Приходил неразговорчивый мужик с плотницким ящиком, молча снял замеры и обещал к обеду вернуться с готовой рамой. «Пора и пообедать», — резюмировал я, когда в мастерской все вернулось в изначальный вид и даже стало лучше. «Хозяин, а какие планы?» — осторожно поинтересовался мой питомец. «Как-то тут скучно, делать нечего». «Мы с тобой приглашены в гости. Сразу в две семьи», — потер я переносицу. «В пятницу пойдем к Чите Дворновым, а в субботу навестим Леру с Викой». «Пятница уже наступила», — огорошил меня хорек. Не сразу ему поверил, достал из кармана сотовый и убедился, что он прав. «А ведь еще следует решить, какие подарки купить. Не с пустыми же руками, к детям идти». Впрочем, Вики уже придумал, что подарить, а Миле и Михаилу достаточно поиграть с Харьком и получить по шоколадке. «Хм... Тогда планы меняются», — заявил я. «Чего ты не сказал, что уже конец недели?» «Так ты не спрашивал?» — фыркнул хорек. «Идем в поместье», — принял я решение. Сборы не заняли много времени, только предупредил главу клана Сомовки, набрав ее номер. «Лер, не факт, что заночую в деревне, есть определенные планы». «Стас...» «Нас завтра посетишь? Не забыл про обещание?» — уточнила та. «Все помню. Возможно, со Стешей зайдем. Ты же ее приглашаешь?» «Разумеется», — обрадованно заверила женщина. Немного волновался перед тем, как построить круг перехода. «Диагностика не выявила у меня в источнике никаких отклонений в работе магии, но всплеск энергии способен запустить неконтролируемый процесс. Зря переживал» оказался у крыльца поместья без каких-либо негативных сюрпризов. Гербер, как обычно, отворил входную дверь и поприветствовал. «Станислав Викторович, доброго дня! Рад вас видеть!» «Как, черт возьми! Поделись секретом!» После ответного приветствия задал ему вопрос. «Вы о чем?» — невозмутимо уточнил управляющий. «Не помню ни одного случая, когда ты отсутствовал, и мне приходилось дверь отворять. Как ты узнаешь о моем появлении и успеваешь оказаться в холле?» Озвучил я давно не дающий покоя вопрос. «Знаю, и все!» – пожал тот плечами, а потом нахмурился и сказал. «Иногда чуть раньше возникает понимание о вашем приближении. Бывает и в последний момент». Хотел пообщаться на эту тему с хранителем. «Он-то точно что-то знает, а то и содействует». Достежка позвонила. Обрадовалась, что я уже в поместье, а вот немедленно прийти не смогла, отказала. «Стас, прости». «Со стола и Лиза идем в кафе. Мужчин не берем, у нас этакий девичник», — со смешком пояснила моя подруга. «А как насчет вечернего похода к Чите Дворновых?» — уточнил я. Ответила, что сумеют, а вот про посещение Леры и Вики сказать ничего не смогла. Что-то мне в ее интонациях не понравилось. Явно какие-то козни и интриги задумали. Вопрос, кто цель? Кулыбин, Огнев или я? «Хм». «Боюсь, нам косточки перемоют, а потом начнут двигаться к своим целям. Ивану предстоит выдержать очередную атаку за лидерство. Князю это уже сложнее. Подозреваю, подруги начнут убеждать Баринову на определенные шаги. А как насчет меня самого? Стеша разумная девушка, мы любим друг друга. Нам хорошо вместе, она претензий не высказывает. Надеюсь, ничем ее не обидел». Отправился к сверчку, решил пополнить израсходованные силы и пообщаться с хранителем вживую, если так можно выразиться. Жейдер поспешил к Василю, наверняка придумал ответный ход, как же они черной луне отомстить. «Кстати, пора бы узнать, как там насчет моего задания, про сбор информации о заказчике браслетов. Что-то мой начальник охраны отмалчивается. А время-то идет, как бы не потерять деньги». «Хозяин...» «Не вижу ни единой проблемы в твоем источнике, если не считать, что тот стал намного сильнее». «Откуда узнал?» — поинтересовался я. «У тебя оставалось примерно 80% магической энергии, а забрал ты, как если бы раньше подпитывался на 40», — радостно сообщил Сверчок. «В два раза?» — обескураженно уточнил я. «Да, с чем тебя и поздравляю». Очень ощутимый рост. Главное, чтобы расход оставался на прежнем уровне, при тех же заклинаниях. А вот это вряд ли. Ту же сторожевую карту следует расширить, щиты мощнее использовать, так что и отток сил окажется больше. Хорошо меня приложил генератор потоков. Как только я уцелел от такого всплеска. Испытывал прямо-таки зуд. Очень хотелось приступить к созданию уничтоженного артефакта и попытаться его повторить. Сумел сдержать свой порыв, занялся простеньким браслетом для Вики. Получилось неплохо. В том числе заложил в его структуру увеличение размера. Девочка-то еще вырастет, поэтому сделал так, чтобы и ее личный артефакт изменил свою форму. Отлично. Один подарок готов. Потер я ладони и убрал драгоценность в ящик стола. Теперь на очереди Гербер. Небольшие доработки, чуточку увеличил резерв и заложил еще несколько посылов в гарнитур артефакта. Управляющий уже старенький, с женщинами общается только за чашкой чая, и его репродуктивные функции давно не работают. В изначальных целительских свойствах амулета этот момент упустил. Вспомнил только, когда откат произошел, и со стешей в кровати бесились. Надеюсь, организм Гербера начнет восстанавливаться. Для этого сделал все». Старого слугу нашел сидящим на кухне и попивающим чай с булочкой. Он меня не сразу заметил. Я находился в темном коридоре и решил немного за управляющим понаблюдать и произвести очередную диагностику. На этот раз добавил в информационные щупы, чтобы они кратковременно убрали воздействие сверчка и жейдера на организм Гербера. Черт! Хорек оказался прав. У управляющего почти не осталось жизненных сил. Сомневаюсь, что сумеет протянуть в таком состоянии год. От силы пару месяцев. «Гербер Петрович, ты мне нужен». Вошел я на кухню. «Станислав Викторович, что необходимо сделать?» Медленно поднялся со стула слуга. «Блин, мои посылы еще действуют. Отрезали подпитку источника у старика. Пришлось спешно все восстанавливать и еще малое целительское заклинание создать. Пойдем со мной», — приказал управляющему. Мы спустились в тронный зал поместья. «Гербер тут редкий гость» а сверчка он не видел в образе Франта. Кстати, тут моему совету внял, стал использовать технологию визуализации из микроскопических точек, дробя магические потоки и энергию. Хм. лицо и шляпа с тростью неотличимы от настоящих, а вот с костюмом и ботинками уже хуже. Это если присмотреться, но выглядит очень достойно. Думаю, Ксара до такого не додумалась. «Рад приветствовать в моей обители», Провозгласил сверчок и снял шляпу. Гербер застыл с приоткрытым ртом. Такого чуда он никак не ожидал. «Хозяин! У нашего друга резко повысился риск инсульта!» обеспокоенно произнес хранитель и опутал старого слугу целительским посылом. «Хорошо!» «Успел!» «Это кто?» Сумел выдавить вопрос Гербер. «Неужели сверчок?» «Собственной персоной!» Подтвердила магия дома. «Старина, ты давно ко мне не заходил. Тут все изменилось. Глянь на мое рабочее место». Он тростью указал на диван, перед которым стоит столик с персональным компьютером, а на экране сменяются разные картинки. «Жейдер все обещает усилить скорость информа, но дополнительную линию не проводит». «Да, хозяин, Стас, просьба к тебе». Весь внимание, наблюдая за ошарашенным управляющим, сказал я сверчку. «Мне бы пару телевизоров, чтобы фильмы одним глазком просматривать. Есть очень качественные картины, почти на грани магии», — восхищенно произнес хранитель. «Займешься?» — посмотрел на Гербера. «Хорошо», — покивал тот. «Отлично», — потер я ладони. «Но мы сюда пришли не из-за бытовых проблем». Достал из кармана браслеты и амулет на цепочке. «Гербер Петрович, ты мне стал одним из самых близких людей. Потерять тебя никак не хочу и не могу. Эти артефакты сделал сам». Протянул управляющему изделия из золота и камней и накопителей. «Очень мощные штучки!» Уважительно сказал сверчок, от которого в его зале сложно утаить предназначение и свойства получившихся предметов. «Спасибо. Очень тронут». Чуть дрогнувшим голосом, беря браслеты и амулет, сказал управляющий. «Это своеобразный гарнитур. Артефакты связаны между собой плетениями и различными жгутами. Основной управляющий амулет. Носится на шее и снимать не рекомендую, если только на непродолжительное время и далеко от него не отходя. Парным браслетом сам выбери местонахождение. Они обхватят ту часть тела, которую укажешь. Мешаться не будут, как исковывать движение. Быстро к ним привыкнешь», — прокомментировал я, потом попросил. «Надевай. Проведем активацию и привязку. Некоторыми посылами сможешь управлять, но переусердствовать не рекомендую. Камни-накопители должны забирать из окружающего пространства магические потоки, дабы имелась энергия на заклинание для поддержания твоего состояния». Мне показалось, что у старого слуги увлажнились глаза. Он надел амулет, погладил его, а потом уточнил. «Браслеты ближе к локтю. Позволительно носить?» «Легко». Кивнул я. «Не понравится, то всегда их сумеешь сдвинуть, если обратишься к магии амулета. Чуточку позже объясню, что и как». Гербер кивнул, и уже через пару секунд Сверчок заявил, что артефакты активированы и привязка осуществлена. Процессы восстановления организма он запустил. Немного нервничаю, сканируя ауру и магию внутри управляющего. Артефакты пару часов будут производить диагностику, при этом выполняя поддерживающую функцию. А вот потом начнется главный процесс — Нет, вернуть молодость с их помощью невозможно, однако они сумеют внутренние органы восстановить до нормального функционирования. Надеюсь, что так все и произойдет. Приложи руку к амулету и прикажи, чтобы тот выставил вокруг тебя купол с подогревом», — попросил я старого слугу, собираясь проверить работу гарнитура. «Увы, ничего не произошло. Посылы работают исправно, в алгоритмах нет сбоя, но мощности артефактов не хватило». У них все резервы задействованы на сбор информации и поддержание жизненных сил. А если учесть, что находимся в тронном зале, где избыток магических потоков, и браслетам не требуется подзарядки, то немного не рассчитал с приоритетами. Или все правильно сделал. Магический гарнитур, в первую очередь, отвечает за жизнь и здоровье своего носителя. Тратить резерв на глупый приказ не собирается. «Хм...» «Не переживай», — обратился к слуге, когда у того не получилось выставить заклинание. «Все нормально». «Я тебя постоянно сканирую, пока ты не достиг единого целого с браслетами и амулетом. Это произойдет позже. Скорее всего, завтра утром. Вот тогда-то нюансы обсудим». «Не знаю, как и благодарить», — растерянно ответил Гербер. «Прослеживаю сильную усталость, в том числе и нервозность. Рекомендую незамедлительно набраться физических сил, которые не способен дать ни один артефакт» прозвучал голос хранителя поместья. «Уже и сам вижу, что управляющий держится из последних сил». Взял его под локоть и вместе с ним покинул зал сверчка. Старый слуга обессилел, но угрозы жизни нет, ему необходим сон. Магия дома за ним проследит, не позволит ничего делать, а если что-то пойдет не так, то незамедлительно меня отыщет. «У меня остается не так много времени до визиток чите дворновых». А еще необходимо со переговорить и попытаться ее уговорить пойти в гости. Боюсь, Илья Дементьевич начнет претензии предъявлять, что ничего не решил с рутиной, и его творческая натура страдает, выполняя механическую работу. Уложил Гербера в кровать, снял с него ботинки, а вот раздеть не смог. Тот категорически отказался, найдя в себе силы и заявив, что такого позора не вынесет. Ну, находись он не в таком нервном состоянии, то не обратил бы внимания на его слова – Однако побоялся перегнуть палку, негативные эмоции еще больше здоровья подрывают. «Ладно», — махнул рукой, — «спи, я чтобы до завтра не вздумал работать. А вообще-то тебе отпуск положен. Немного в себя придешь и отправишься куда-нибудь расслабиться». «Станислав Викторович, пощадите, не гоните!» — испуганно прошептал старый слуга. «Блин, даже не надейся!» — погрозил ему пальцем. «Без тебя, как без рук!» «Потом все обсудим. Я тоже не постоянно в поместье нахожусь. Все, отдыхай!» С этими словами вышел из комнаты управляющего и головой покачал. «Да, слова и выражения необходимо подбирать осторожно. Зачастую сами того не подозревая, а наносим обиду там, где не думали». Позвонил Стеша и договорился с ней встретиться за полчаса до визита к дворновым. Княжна предложение приняла. Я еще намекнул, что собираюсь поведать, как Гербера планирую на ноги поставить. Заинтриговал. Боялся, что моя девушка придумает какую-нибудь отговорку. Но нет, она согласилась. А мне следует озаботиться каким-нибудь презентом. Это вроде и не свидание, чтобы цветы дарить, но и без внимания нельзя книжну оставлять. А пока я пойду и выпью чашку кофе. Благо, еще время есть. Странно, но хорек со своим приятелем так в доме и не объявлялись. Зачем-то оккупировали чердак гостевого домика, где проживает Камария. Что замыслили? В сторожевой карте не отображается какое-либо магическое возмущение. Но хорек с котом там не просто так прохлаждаются. В этом нет сомнений. «Семен Павлович, приветствую!» Поздоровался, когда набрал номер Куршинова, и тот ответил. «Доброго дня, Станислав Викторович!» Ответил мой начальник службы охраны. «Есть какие-нибудь наработки по моему последнему заданию?» Поинтересовался я у него. «В общих чертах!» Задумчиво ответил тот. «На некоторые запросы жду ответа в течение сегодняшнего вечера. Обобщу все и потом доложу». «Как сотрудничество с Жилианой? Сработались или нет?» «У каждого из нас есть свои секреты, которыми не гораздо делиться», – подумав, ответил Семен, а потом сразу же продолжил. «Мы сотрудничаем. Надеюсь, в чем-то и мои сведения ей пригодились, как и ее информация позволила выиграть время». «Хорошо. Тогда завтра вместе все и доложите». «Найди и предупреди ее, что... Хм...» — чуть задумался. «Скажем, в одиннадцать часов жду вас у себя в кабинете. Да, предварительно уточните, где в этот момент буду находиться». «Понятно. Все сделаю», — заверил Куршинов. Нарковый звонить не стал. «Нет смысла отвлекать директора ювелирки. Сам ей ничего нового сказать не могу, а та, если бы что-то случилось, обязана сразу сообщить». Если мой сотовый оказывается недоступен или не отвечаю на звонок, то ей необходимо отправить сообщение сверчку через информ. Начинаю использовать хранителя поместья в делах, пока не так активно, но лиха беда начала. Собрался навстречу со стешей, а до назначенного времени еще почти час. Расчитывать на то, что княжна придет раньше, не приходится. А на улице морозно, снег кружит. В такую погодку хорошо перед камином в кресле-качалке посидеть и теплый чай пить, вытянув ступни к языкам пламени. «Эх, мечты, мечты. Еще как-то Жайдера предстоит выманить. Этот наглый хорек не откликается. Они решили с Василием обрушить потолок на голову Камарии. Немного поработаю. Сам себе сказал, направляясь в кабинет. Схема и зарисовка преобразователя энергетических потоков очень подробная. А еще фотки в смартфоне. А вот конкретные магические посылы, заложенные в прибор, мне неизвестны». Пытался скопировать логическое устройство прибора. Информационные щупы пытались пробить защиту, и частично им это удалось. На лист бумаги набросал, как была устроена идентификация и привязка нового пользователя. «Без вариантов», — покачал головой, изучая выставленные условия. «Ни одного шанса, что сумел бы взять управление. Впрочем, прищурился, вспоминая попытки подчинения артефакта. Руну активации следовало удалить». Камень-накопитель, отвечающий за срабатывание ловушки, разбить или извлечь. Черт! Все относительно просто решалось. И без магии. Грустить и ругать себя нет никакого смысла. Получил определенный опыт. Избежать взрыва мог, следовало продолжать работать молотком и зубилом, но ни в коем случае не задействовать посылы. Такой вариант у меня в тот момент мелькал в голове. Побоялся испортить функции генератора магических потоков. А разбираться предстоит долго. Задумчиво потер подбородок, выуживая из памяти логические связи артефакта. Сколько процентов заклинаний и логики смогли собрать мои щупы? Мало, очень мало. Но проблема еще в том, что все построено без определенной структуры, нет алгоритмов и блоков, которыми пользуюсь. Из-за этого получается мешанина и много ненужного мусора. Однако, вроде бы, общее направление понятно – Происходит усиление рун стихий, в них закачиваются потоки магии или направляются через накопители. Делается определенная проекция на нужную точку и указывается радиус буйства энергии. Происходит завихрение, образуется магическая воронка, затягивающая внутрь потоки и... Как она рассеивается? Так и до катаклизма недолго? Или нехватка энергии? Нет, потоки еще долго не успокаиваются. Предстоит попытаться повторить артефакт, дабы найти способ его нейтрализовать другим таким же. «Хозяин, мы опоздаем на встречу с княжной!» — раздался в моей голове голос Жейдера, а потом он и сам ввалился в кабинет. Шерсть хорька в пыли, на спине крошка от штукатурки, аура моего питомца ликует. Ох, что-то он с котом затеял. Не пора ли вмешаться в их шалости? Начинаю переживать за черную луну и жали. Время действительно поджимает. Благо, к встрече готов, и осталось построить круг перехода. Жойдер обосновался в кармане куртки. Короткое заклинание, и мы уже в столице. Недалеко от запланированного места встречи. Скорым шагом дошел до студенческого кафе, через пару минут и стеша подъехала. Точнее, княжну привезла охрана, но как только мы с ней обнялись, тот джип уехал, коротко посигналив. «Долго ждал». Беряя меня под руку, поинтересовалась девушка. Только пришел, и, честно говоря... Не опоздал благодаря Харьку. Представляешь, в поместье его звал, а этот нахал не откликался. Зато прибежал предупредить, что я заработался и потерял счет времени. Честно признался. «Рада, что ты восстановился», — улыбнулась Теша. «Как только вспомни период, когда источник не отвечал, так сразу в дрожь бросает. Скажи, а над чем трудился?» Герберу сделал гарнитур из браслетов и амулета, чтобы следили и восстанавливали его здоровье. Не стал скрывать, а вот про работу над генератором потоков не стал говорить. «В кафе пойдем? Или прогуляемся?» — поинтересовалась подруга планами. «Если сейчас перекусим, то супруга профессора не простит», — задумчиво произнес и предложил. «Давай пройдемся, подышим свежим московским воздухом». «И это, — говорит тот, — кто недавно находился в глухой деревне, где природа не под стать столичной?» — рассмеялась княжна. Весело перешучиваясь, мы пошли к дому читы дворновых. Стеша не удержалась от искушения и попросила покачать ее на качелях. Потом мы пару раз съехали с ледяной горки, поиграли в снежки к неудовольствию хорька. В карман, где находился жайдер, попал комок снега, запущенный меткой стяжкиной рукой. Подурачились. Благо, тут нет журналистов, способных высосать сенсацию из пальца. «Стас, я сглупила», — покаялась моя подруга. Что случилось, насторожился я, отряхивая от снега на девушке пальто. «Нам следовало раньше встретиться. Кстати, я готова с тобой в Сомовке пожить, но с некоторыми условиями...» Лукаво улыбай, сказала она мне. «Готов все требования исполнить». «Сделай качели, ледяную горку...» и ты работаешь не больше часа у себя в мастерской», заявила княжна, а потом добавила. «На учебу ходить придется, поэтому и мешать выполнять домашнее задание нельзя». «Горку какой высоты Жейдер устроить?» полюбопытствовал я, стараясь сдержать смех от возмущенного вопля моего питомца. «Высокую и крутую, чтобы съехать к самому озеру, прямо на лед», высказала пожелание княжна. «Сделаем?» – заверил я подругу и осторожно спросил. «Насчет времени в мастерской поторгуемся?» «Нет», — погрозила она пальцем. «Выбил два часа после занятия в артефакторике и аж пять в выходной день. Нормальный результат. А если привлечь стешу в помощь, то и эти временные рамки падут. Другое дело, что рисковать подругой не собираюсь. А какие поручать безопасные дела, пока не знаю». Нашему приходу обрадовались все домочадцы профессора, кроме него самого. Дворнов заперся у себя в кабинете мастерской и вышел, чтобы только поздороваться. Подозреваю, если бы не княжна, то он меня и такой чести не удостоил. Злится Илья Дементьевич, и его могу понять. Переборщила Ирина. В том числе и контракт заключила на большую партию ювелирных браслетов, не посоветовавшись. Разберемся, но пока встречаться с итальянцем не планирую. Странно, что сбор сведений затягивается, как бы клан этого Росси не являлся однодневным, созданным специально для мутных схем». «Проходите в гостиную. Стол накрыт, пирожки испекла», — улыбнулась Людмила Михайловна. Ее дочка подергала меня за рука в куртке и спросила. «Дядя Стас, а вы с Жейдером пришли?» «Мила, разве мог забыть, что обещал взять его с собой?» Спросил у девочки и запустил руку в карман, где притих хорек. «Отлично! Мишка, что я тебе говорила?» — обернулась младшая в семействе дворновых к своему брату. «Ты не верил и ворчал, что краску нет смысла покупать». «Хозяин, а зачем им краска?» — раздался в моей голове голос голема. Я переспросил у девочки, та охотно пояснила, что они собрались сделать зверьку новый образ. Представляю, как шкурка хорька будет выглядеть после этой встречи. «Интересно, а если подарить такую идею Желиане с комарией, что они из нее выжмут?» «Да вылезай же ты!» потянул из кармана Харька, а тот всеми когтями вцепился в подкладку и покидать укрытие не собирался. После слов Милы, что они с Мишей постараются Жейдера выманить, я немного запереживал насчет сохранности куртки. «Нет, мне одежду не жаль. Пускай детвора развлекается, все равно возвращаться намерен в поместье. Утром предстоит просканировать Гербера, а потом взять для Вики браслет и отправиться в Сомовку. Одно огорчает. Стеша собралась ночевать в княжеской резиденции, а не у меня». А вот завтра она прибудет в деревню, и с ней отправимся в другие гости. Вечер прошел замечательно. Правда, после выпитого чая с пирожками отправился с профессором в его кабинет. Нет, об учебе почти не говорили. Трудились в поте лица и делали браслеты. Илья Дементьевич все бубнил, что не в деньгах счастье. Я же ему со смехом отвечал, что в их количестве. Работа нас примирила. Хотя мы и не ругались, но дворнов в начале ужина... Показывал всем своим видом, что недоволен сложившейся ситуацией. «Станислав Викторович, все понимаю. Ювелирное дело только развивается, еще не совсем понятен результат». Дворнов покрутил в руках только что сделанный браслет, а потом продолжил. «Нет, признаю, все получилось. Честно говоря, сомневался, а вы оказались правы. Сейчас же встали перед выбором. Затормозить развитие или расширять ассортимент?» «Илья Дементьевич». «Говорите прямо. Вы же на что-то намекаете. Так какой смысл использовать намеки?» Посмотрел я на партнера и своего учителя. «Требуются торговые площади, нормально оборудованные мастерские и большой штат работников», скрестил он руки на груди и с вызовом на меня посмотрел. «Ха! Аура-то профессора его нервозность выдала. Он боится моей реакции. Почему-то думает, что начну сопротивляться. Так займитесь, пожал плечами». «Любую инициативу приветствую, если она на пользу делу. С финансированием вопрос решаем, прибыль идет. Но у меня нет столько свободного времени». «А как насчет выставок и презентаций?» «Реклама?» Вопросительно и в какой-то степени озадаченно спросил Дворнов. «Без проблем?» Развел руками. «У вас на примете есть организатор? Предлагайте». «Чтобы профессор досмутился?» «Не верю». А мой собеседник взгляд отвел. Стушевался и попытался перевести тему. «Разумеется, я ему этого не позволил. Он-то думал, что в штыки его слова приму. Площади – не такая проблема. Их легко арендовать и оборудование купить. Все остальное, в том числе организационные вопросы, сложнее, а про мастеров, способных выполнять задачу, и вовсе молчу. Однако у вас есть варианты, и вы почему-то ими не хотите поделиться. Учтите это в наших общих интересах. Стал давить я, чтобы мой собеседник раскрыл карты». «Не факт, что мне от этого будет лучше», — он вновь попытался пойти на попятную. «Вы можете найти и обучить специалистов?» — я зашел с другой стороны. «Если меня освободят от рутины!» — с вызовом посмотрел он, а потом уточнил. «Заверим это документально, что вправе отказаться от любого заказа, даже если горит и полыхает. Сделаем». Не стану возражать, согласился с ним, а мысленно ликую, предвкушая стремительное развитие дела, занимающего много моего внимания. Хорошо! нахмурился Дворнов, вздохнул и предложил. Супруга готова заняться организацией, она с госпожой Нарковой уже пару моментов обсудила. Ирина, не возражает от помощницы в лице Людмилы Михайловны. А мне она почему ничего не сказала? озадачился я. «Ну, госпожа Наркова, вероятно, подумала, что это предложение мне подлежит озвучить», — продолжая нервничать, сказал хозяин квартиры. Не стал ему говорить. Удивление связано с поведением супруги профессора. Считал, что с Людмилой Михайловной мы делаем одно дело. Ну, она заботится о своей семье и заставляет мужа выполнять работу, которая приносит тому не только удовольствие, но и деньги в семейный бюджет. «Я же развиваю бизнес и клан». Когда механизм отлажен, как, допустим, с певицей и ее группой, то в их шоу-бизнес уже не суюсь. Нет, со мной иногда Марианна советуется, предоставляет отчеты и выписки о прибыли и расходах, но не более того. Сейчас вот размышляют, а не взять ли под крыло перспективных парней, играющих рок. Если ваша супруга возьмется за это дело, то буду рад, честно сказал. А мысленно Илье Дементьевичу посочувствовал. «Теперь-то ему не отвертеться. Если случится оврал, будет как миленький клепать однотипные артефакты. Впрочем, у меня на дворного есть определенные виды, пока еще не до конца продуманные, однако боевая магия в том или ином изделии намного сложнее бытовой». «Не знаю, кто остался более доволен ужином у супругов, а не сами или я», Людмила обрадовалась, что теперь своему энтузиазму найдет применение. Детям уже присмотрела гувернантку, наметила первые шаги по рекламной кампании даже есть на примете помещение под мастерскую на 30 человек. Хотела мне всучить расчеты, с трудом отвертелся. После того, как решишь и все взвесишь с Ириной, тщательно просчитывайте затраты, когда поймете, что это рентабельно, приходите, деньги выделю. Самым же несчастным оказался Жейдер. У меня теперь милированный питомец, а хвост рыжий в полосочку. Еще и краска на магической основе. Производитель дал гарантию о стойкости в течение двух недель. Оказавшись на улице, мы со Стешей наблюдали забавную картину. Голем, не любящий мочить лапы и шкурку, бегал и кувыркался в сугробе, направлял на себя исцеляющие заклинания. Его беда в том, что он ничем не болен и не ранен. Краска оказалась качественной, не смывающейся. Делаем с княжной сочувственные лица. А сами с трудом сдерживаем смех». Очень забавно хорек выглядит. У него на мордочке комок снега, лапами трет бока, но все безрезультатно. «Стас, спасибо за хороший вечер. Мне пора», — произнесла подруга и осторожно поцеловала в щеку. «Так, может, в поместье? А в Сумовку завтра...» Сделал я еще одну попытку уговорить подругу остаться. «Прости, не сегодня», — покачала-то головой и поспешно построила круг перехода. «Еще немного и засомневаюсь» а потом себя буду корить», — объяснила свой поступок. «Первый раз мне Гербер не открыл дверь. Даже немного испугался. Послал поисковый запрос к управляющему сверчку. Ответы пришли мгновенно. Спит старый слуга, а мои артефакты работают на всю катушку». «Мяу!» — появился Василь. «Прости, твой приятель не желает вылезать из кармана», — развел я руками. «Почему?» — прозвучал в моей голове голос кота. Устал! буркнул я первое пришедшее на ум. Зрачки у Василя расширились. В ауре появились всполохи удивления и страха. Это он за приятеля стал переживать. Согласен, я плохое определение подобрал. Усталость и голем вещи несовместимы. Следовало сослаться, что Жейдер разрасходовал магический резерв и теперь пополняет энергию. Впрочем, этот вариант бы не прошел. «Чего проще дойти до зала хранителя и там мгновенно пополнить накопители или источник?» «Вылезай», — потребовал я у Харька, «А тот твой приятель тебя вытащит, предварительно куртку разорвав». Голем пытался с котом мысленно общаться. Василь почему-то еще больше разнервничался. Скорее всего, вообразил, что с его другом приключилась страшная беда. Кот не понаслышке знает про детей и их игры. «Пришлось мне жейдеры вытаскивать. Ткань затрещала, куртку теперь только выкидывать». Зато оно того стоило. Василь при виде раскрашенного приятеля открыл пасть и язык вывалил, а потом зафыркал и повалился на пол. Кот стал кататься на спине, чихать и дергать лапами, на него накатило небывалое веселье, а вот хорек стоит, насупившись. Однако вскоре увидел себя в зеркало и не смог удержаться от веселого попискивания. Оставил приятеля одних, а сам отправился собирать саквояж в Сомовку. «Есть у меня пара идей, как повторить генератор магических потоков, в том числе и заложить в артефакт дополнительные функции стабилизации магии. Это окажется противоядием для вражеского прибора. Конечно, это все хорошо, но уже в процессе работы над блок-схемами и алгоритмами вылезли второстепенные направления. Не так-то просто все оказалось, даже в теории, а практика способна преподнести сюрприз. Да... Убедился в правильности решения, что заниматься такими сильными и мощными артефактами следует не в поместье. Как-то мне его жалко, если развалится от выплеска энергии. Уже собрался ложиться, да объявилась Жилиана, позвонившая на сотовый. «Станислав Викторович, мы хотели бы с вами переговорить. Есть такая возможность?» «Мы — это кто?» — поинтересовался я. «Ой, простите, про Куршинова говорю. Мы сейчас в одном из столичных ресторанов. Свели полученные воедино сведения и пришли к одним и тем же выводам», — затараторила девушка. «Мне подойти? Или в поместье? Переместитесь?» Уточнил, а потом добавил. «Сварю вам по чашке кофе. Самому, если честно, лень куда-то отправляться. Недавно из гостей пришел». «Будем. Через десять минут», — отреагировала Жулианна. «Действительно, они появились в обозначенное время. Судя по аурам, то отношения у них сугубо деловые». Семен явно раздосадован и озабочен, а вот его партнерша беззаботно и спокойна. «С какими новостями пожаловали?» — поинтересовался я лично, разливая кофе по чашкам. Служанку отпустила, повариха уже давно свое рабочее место покинула. Ее предупредили, что ужинать сегодня не планировал. Мы обосновались в кабинете. На этом Семен настоял, намекнув, что там нас подслушать невозможно. «Тут кое-какие документы о происходящем в столице крупных городах княжества», — положил на стол папку Семен. «Обобщённые выводы предварительные, но они касаются не только нашего клана, а страны в целом», — продолжила Желиана. «И, делая небольшой глоток кофе, подстегнул я их, чтобы продолжали». «А вы прочтите», — девушка подтолкнула ко мне папку. «Странно». первая оказалась газетная вырезка. Потом шло чьё-то объяснение, записанное из интервью по радио. Присутствовали несколько копий договоров и предварительных контрактов, Распоряжение мэров и губернаторов, отчета бизнесменов и промышленников, даже справка из таможенного ведомства. Пролистал бумаги бегло. Общий смысл не сразу уловил. А когда мелькнуло подозрение, сильно озадачился. «Полагаю, тут без Громова не обойтись». Сделал заключение и посмотрел на начальника своей охраны. Семен утвердительно кивнул, а Желиана почему-то радостно потерла ладони. «У девушки явно есть какой-то план, а без стража за одаренными он невыполним». Надеюсь, Роман Омарович в курсе происходящего и на эту угрозу уже отреагировал. Но вариантов нет, надо с Громовым переговорить и сообща решать, как действовать дальше. Достал из кармана смартфон и мысленно чертыхнулся, поняв, что тот в очередной раз разряжен. «Сегодня же пару накопителей вмонтирую», — буркнул я и начал искать зарядное устройство.